Глава пятая. «Настенька, приезжайте к нам еще!» Улыбается мне милый дядечка по имени Василий Афанасьевич, которого все сотрудники называют не иначе, как просто по учеству Он здесь вроде прораба, если я правильно понимаю. Но рассказчик отменный человек хороший. Давно я так много и громко не смеялась, как сегодня. Даже на лице всегда серьезного Захара то и мелькала улыбка от шуток Афанасьевича и от моего заливного смеха. Парень даже пару раз отпустил мне на ушко комплименты Немного сексуальным подтекстом, тихим шепотом, от которого мурашки побежали по телу, и с таким довольным выражением лица, что захотелось дать ему затрещину. Однако мое хорошее настроение сделало свое дело. Я только фыркнула в ответ, ни капельки не смущаясь, и переключила свое пристальное внимание на прораба и его подчиненных. Настенька теперь из офиса не ногой. вылезает Захар, за что получает от меня испепеляющий взгляд. «Спасибо, Василий Афанасьич». Я снова перевожу глаза на прораба и мило улыбаюсь. «Обязательно к вам как-нибудь загляну». «Спасибо, как-нибудь загляну». Ворчит Захар, передразнивая меня, когда мы уже направляемся с ним к припаркованному за оградой автомобилю. «Ты еще поселись здесь для полного счастья!» Взрывается он неожиданно. «Хей, ты чего разошелся-то?» Поворачиваю немного голову в сторону, чтобы посмотреть на лицо парня. Однако он продолжает меня тянуть под руку дальше, не обращая на мое удивление никакого внимания. «Милый мужчина, отличный собеседник и... престарелый ловелас!» Нагло перебивает меня Гончаров, садя слова сквозь зубы, при этом упорно двигаясь вперед, таща меня за собой следом. «Еще немного, он бы раздел тебя глазами прямо там!» «И все остальные строители с ним за компанию!» Продолжает возмущаться, ни капли не сдерживая своих эмоций. что ты не пойму, о чем, собственно, ты недоволен!» В моем голосе звучат нотки удивления, однако на лице является подобие улыбки. Как же мне нравится его ворчание, которое безумно похоже на ревность. Сам меня сюда притащил, а теперь ворчишь, как старый дед. Ой! Вскрикиваю, так как оказываюсь резко прижатой к передней пассажирской двери внедорожника, а прямо к моему лицу склоняется Захар, опуская свою голову все ближе и ближе. Погорячился. Произносит голосом с хрипотцой, отчего настроение делает очередной скачок вверх. Не учил, что голодные рабочие начнут глазеть на мою птичку. «Я не твоя», — произношу довольно тихо, при этом не сводя глаз со своего спутника. «Давай не будем путать наши прошлые личные отношения с рабочими». «Как скажешь». Захар довольно быстро соглашается, берет меня за талию и отодвигает от автомобиля. Открывает дверь и помогает мне усесться на сиденье рядом с водителем. И пока он обходит машину спереди, Я не перестаю думать о его столь резкой перемене в поведении. Как-то на него не похоже уступать в мелочах. Обычно он прет, как танк, ничего не видя перед собой и сметая все препятствия на своем пути. По крайней мере, Захар таким всегда раньше был. Однако его столь резкое согласие наводит на мысль, что парень изменился. Осознал, что не всего в этой жизни можно добиться напором и давлением. Иногда стоит прислушаться к своему собеседнику и попытаться найти хоть какой-то компромисс. Тем более... Уже не в первый раз он соглашается со мной, переставая дальше напирать. «Поужинаешь со мной, птичка?» мы спутник первым прерывает затянувшуюся паузу, на протяжении которой я и не замечаю, как мы выезжаем на оживлённый проспект. «А ты всех своих подчинённых приглашаешь на ужин?» Поворачиваю голову в его сторону, наблюдая, как Захар усмехается. «Или не всех?» Зачем-то провоцирую его, а сама замираю в ожидании ответа. «Вот вроде и знаю, что только меня, точнее...» Понимаю, где то на подсознательном уровне, однако как же хочется это услышать именно от него лично. Желательно, в купе с каким-нибудь комплиментом, от которого хорошее настроение начинает зашкаливать. Настя, ты меня с каждым днём удивляешь всё больше и больше. Мой спутник не сводит взгляды с дороги, однако абсолютно уверена, что боковым зрением за мной наблюдает. Где-то милая и скромная девочка, в которую я влюбился четыре года назад. То есть сейчас не милая? Я снова его провоцирую, понимая, что все равно проиграю. По крайней мере, себе уж точно. Не до конца уверена, что он до сих пор испытывает ко мне сильные чувства, но от себя самой избежать трудно. этого не говорил», — снова усмехается Захар. «Милая, но не скромная. Иногда прямо хочется укоротить твой очаровательный язычок или найти ему другое применение. А ты, как и раньше, все пытаешься вогнать меня в краску». На моем лице расплывается ехидная улыбка, Я даже не собираюсь краснеть или бледнеть от столь явного намёка с сексуальным подтекстом. Я уже выросла, Захар, и на дешёвые провокации не ведусь». «Серьёзно?» Парень останавливается на красный свет, поворачивает за ко мне лицом и приподнимает обе брови вверх. Киваю в ответ головой, всё так же с ехидной улыбкой на устах. «Я могу продолжать дальше?» «Попробуй». Я намеренно делаю паузу. «Вдруг получится». От удивления на его лице становится действительно смешно. Да, милый мой, я тоже умею теперь играть не по правилам. И провоцировать я тоже научилась. Поиграем, дорогой? А бонус положен. Захар приближает свое лицо к моему, однако я не двигаюсь с места, чем еще больше удивляю парня. Я с тобой поужинаю. Выдаю спокойно, а после так же выдержанно добавляю. На газ дави, красавчик, зеленый свет загорелся. Вот прямо чувствую, что у Захара пропадает дар речи. Он закрывает на пару секунд глаза, сглатывает невидимый комок, а после выпрямляется и, тяжело вздохнув, нажимает на педаль газа. «Ну, Настена!» Мотает не сильно головой из стороны в сторону, а я, наоборот, с самым прекрасным настроением за последние несколько дней откидываюсь на спинку кресла и отворачиваясь к окну. А ехидная улыбка продолжает блуждать и дальше, на моем лице. «Ты совсем ничего не ешь?» Голос Захара выводит меня из задумчивости. Только сейчас понимаю. Уже несколько минут сижу и ковыряю вилкой в овощном салате, глядя в одну точку перед собой. Прекрасный летний вечер, отличная погода, романтическая обстановка и красивый мужчина рядом. Вот спрашивается, чего мне еще не хватает? Почему вместо того, чтобы наслаждаться общением со своим спутником, я молча сижу и пялись куда-нибудь, лишь бы не смотреть в его глаза? Глупый вопрос. Я бы даже сказала риторический, так как ответа на него нет. Хоть ты тресни. Во взгляде парня горит огонь. И большими буквами написано «Я тебя хочу, птичка, прямо здесь и прямо сейчас». Хотя могу подождать еще часик, сделать вид, что наслаждаюсь ужином, а после обязательно затащу тебя в постель. И самое ужасное в данной ситуации «Я тоже хочу этого». И боюсь, что он прочтет это в моих глазах, а после обязательно сделает неправильные выводы. Приходится взять себя в руки и ответить равнодушно. Аппетита нет. Тяжело вздыхаю, наконец-то поднимаю глаза, встречаясь с насмешливым взглядом Захара что случилось, Настя?» Парень приподнимает одну бровь вверх и ждет ответа. «И вот как ему объяснить, что мне мало только желания в его глазах? Я хочу большего». Сама же его отшивала несколько раз, а теперь сама же мечтаю снова оказаться в его плену. Какой-то сумбур в моей голове не иначе. Устала очень. Нагло вру, даже не моргнув. «Отвези меня домой, птичка». Захар протягивает руку и касается моих пальцев. Аккуратно, нежно и слишком неожиданно, от чего я немного вздрагиваю. А он никак не обращает внимания. Проводит по моим пальцам своими, а после сжимает не сильно в ладони. Когда ты со мной пререкаешься постоянно, ты мне нравишься гораздо больше. Захар произносит слова тихим голосом, не торопясь растягивая гласные буквы, и от этого все внутри замирает. Знаю, что не должна так на него реагировать, но все равно эмоции дают о себе знать. Я сама себе нравлюсь гораздо больше, когда в моей размеренной жизни все идет по плану. Работа, карьера, верный мужчина рядом и планы на будущее. Возможно, и не любимый зато честный, порядочный и ответственный. А главное, надежный. А сейчас я совсем себе не нравлюсь. И виновник моих душевных терзаний продолжает нежно гладить меня по руке, не отрывая от моих глаз своего обжигающего взгляда, которому сопротивляться становится все сложнее. Если тебе не нравится моя компания, то давай закончим этот фарс. Выдаю на одном дыхании, потому что не хочу попадать под очарование Захара. Ты просто отвезешь меня домой и перестанешь донимать своим постоянным вниманием. Уже лучше. Смеется парень в ответ, все так же удерживая мои пальцы в своем захвате. Продолжай. Что продолжать? Негромко, но довольно резко вырывается у меня этот вопрос. Однако Захар в ответ лишь усмехается. Дерзить, конечно же. Он смотрит прямо в глаза, а такое чувство, что заглядывает прямо в душу. И даже не скрыться от этих синих глаз, будь они неладны. Так хочется сбежать. Однако какая-то неведомая сила удерживает меня на месте. И даже руку не пытаюсь вырвать. Такое чувство, что пальцы приросли к ладони парня. К чему все это? Кривлю губы, всем своим видом показывая, что недовольна. А ресторан, твое внимание комплименты. Зачем-то поясняю, скорее констатируя факт, чем задавая вопрос. По-моему, мы эту стадию уже когда-то проходили. И результат... «Так давай начнем заново». Захар перебивает меня, не давая закончить мысль. «Прямо сейчас скажи, глядя мне в глаза, что я тебе безразличен, и мы закончим с нашими отношениями». «С какими отношениями, Захар?» Я даже немного наклоняюсь вперед, чтобы не кричать, так как эмоции бьют через край. Сердце, как и прежде, хочет поверить, однако голова напрочь отказывается воспринимать слова парня за чистую монету, упорно повторяя, что верить ему нельзя, даже если есть у него какие-то чувства» то его семья никогда не примет в свои ряды наивную провинциалку без гроша за душой. Один раз уже было больно, второго я просто не переживу. «С будущими?» — довольно грубо отвечает мой спутник. «Ты так и не ответила на мой вопрос». «Безразличен». Зло произношу и не отвожу взгляды, наблюдая, как парень меняется в лице. «Врешь». «Вру!» — вырывается на автомате, и я тут же замираю. Наступает молчаливая пауза на протяжении которой наши глаза продолжают смотреть друг на друга. «Сама от себя не ожидала, что выдам такое. Даже врать толком не умею. Куда же мне тягаться с Гончаровым в остроумии или соблазнении?» «Точно устала», — смеется Захар, произнеся слова с какой-то нежностью в голосе. «Как же я отвыкла от его резкой смены настроения и эмоций. Поехали, отвезу тебя домой». Он подзывает официанта, расплачивается, и мы спускаемся по лестнице со второго этажа летней площадки. Довольно милый и уютный ресторанчик с отличным обслуживанием, вкусной кухней. Правда, я только один салат и попробовала, однако наблюдала какое-то время за Захаром, который уплетал мясо с рисом за обе щеки. И ненавязчивым интерьером. Одна сплошная романтика. И куда, скажите на милость, деться бедному девичьему сердцу, когда рядом находится самый настоящий сердцеед? Ой, я спотыкаюсь на последней ступеньке и почти падаю вперед. Однако мужские руки удерживают меня за талию, помогая сохранить равновесие. «Птичка, ты такая неуклюжая!» Мой спутник тихо смеется мне прямо на ухо, однако мне сейчас не до веселья. Чувствую, что на ногу не могу пока наступить, так как боль дикая. Делаю шаг, а после кривлюсь и стону, понимая, что даже до припаркованного недалеко автомобиля не смогу доковылять, если только допрыгать на одной ноге, и то не без посторонней помощи. Черт! Вырывается у меня, когда я не могу сдержать стон в очередной раз, а после наклоняюсь, чтобы дотронуться пальцами до ноги. «Больно-то как?» «Идти сможешь?» Взволнованно произносит Захар и тоже немного подается корпусом вперед, чтобы посмотреть на мою ногу, однако я от него отмахиваюсь. Пару минут и все пройдет. Не желая вдаваться в подробности, потому что чувствую себя неловко. Точно придется прыгать на одной ноге, и все окружающие за компанию с моим спутником будут насмехаться. Вот почему, когда человеку больно и плохо, остальные постоянно смеются. Сами бы попробовали ногу подвернуть» и посмотреть, как остальные станут веселиться от этой картины. Не успеваю до конца придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации, как мои мысли прерывает Захар, подхватывает меня на руки и несет к внедорожнику. «Ты сдурел!» Шепчу ему на ухо одной рукой, автоматически обнимая парня за шею. «Поставь, я сама допрыгаю на одной ноге!» «Знаешь, о чем я сейчас думаю?» Парень на пару секунд поворачивает ко мне голову, а на лице блуждает ехидная улыбка. «Я ни разу тебя не носил на руках». «Вот поэтому я избежала Усмехаюсь в ответ, подыгрывая своему спутнику. Однако он мою шутку расценивает по-своему. Подходит к автомобилю, ставит меня на землю возле передней пассажирской двери и наклоняется к моему лицу. «Договорились!» Произносит полушепотом, глядя пристально мне в глаза. «С этой минуты буду каждый день носить тебя на руках». «Я пошутила!» «Получается, у меня как-то неуверенно, однако парень непробиваем». «А я нет!» Выдает с победной улыбкой на лице, а после, так и не отводя от меня взгляда, достает из кармана ключи от машины и нажимает на брелок сигнализации. Я кое-как залезаю вовнутрь внедорожника, кряхтя и ругаясь негромко, слышу за спиной лишь смешки парня. Надо же было мне ляпнуть эту фразу так неосторожно. Теперь ходи и переживай, чтобы Захар ничего не учудил на глазах у изумленных сотрудников офиса. А он может, я его хорошо знаю. Даже просто поиздеваться надо мной или вогнать в краску, что у него раньше получалось с блеском. Надеюсь, ты пошутил. Я никак не могу успокоиться. Первый, прерывая молчание, когда автомобиль плавно вплевается в поток на оживлённом проспекте. Думаешь, не смогу? Захара одаривает меня взглядом, а после снова смотрит на дорогу. То ты оно, что сможешь. Нет никакого желания провоцировать его и дальше, поэтому решаю смириться. Я никогда не сомневалась в твоих способностях, поэтому не будем экспериментировать, договорились? Вот скажи, птичка, В парня слышатся печальные нотки. «Надо же, ты обиделся на такую банальную дурацкую шутку. Я-то думала, его стальную броню ничем нельзя пробить. А он, оказывается, даже обижаться умеет». «Почему ты меня постоянно игнорируешь? Ты вроде и рядом, но в то же время так далеко». «Не пойму, о чем ты». «Все ты прекрасно понимаешь», — перебивает меня Захар, не поворачивая головы в мою сторону. «Ты как бы...» И не отталкиваешь меня, и в то же время близко не подпускаешь. У меня только один вопрос. Как сделать так, чтобы ты мне снова поверила? Я негромко усмехаюсь, откидываюсь на спинку кресла и отворачиваюсь к окну, наблюдая за проносящимися пейзажем. Мне бы и самой хотелось знать ответ на этот вопрос. Да и дело, в общем-то, не в доверии. Уверена, что люди с возрастом меняются и захар не исключения. Однако, помимо доверия, есть еще семья, друзья и близкие люди которые никогда не примут меня в свое окружение. Да и мне оно, по сути, не надо. Куда проще жить в своем привычном мерке, не пытаясь кому-то понравиться или что-то доказывать. Мои друзья и близкие воспринимают меня такой, какая я есть на самом деле, без дорогих побрякушек, вечерних платьев и фальшивых улыбок. В любом случае, я не смогу стать такой, как, к примеру, Лера. Так стоит ли изначально начинать отношения, которые обречены на провал? Мы приехали. Зачем-то произношу, когда автомобиль останавливается во дворе моего нынешнего дома. Карина на работе. Захар смотрит на меня, показывая глазами вправо, практически не поворачивая головы в мою сторону. Скорее всего. Киваю легонько головой в ответ и тут же продолжаю, не давая парню вставить ни слова. На чай не приглашу. Это еще почему? В его голосе, как прежде, слышатся веселые нотки, а меня это почему-то начинает раздражать. Вот что смешного он находит... в Во всей этой дурацкой ситуации. Неужели он меня считает такой простушкой, которая от одной улыбки растает, как снег на солнце? Пора бы уже понять, что я пока не готова ни к его заигрываниям, ни к его пристальному вниманию, ни уж тем более к его настойчивости оказаться в моей постели. По крайней мере, точно не сейчас. Сначала, я считаю, надо выяснить все отношения с Петей. Ведь не могу же я просто так взять и обмануть парня. Ведь он ни в чем не виноват и не знает пока, что я до сих пор не могу забыть Захара. Особенно, когда его ехидно улыбающаяся физиономия маячит каждый день перед моим носом. Потому что, во-первых, уже поздно. Сгибаю палец, однако мы спутник, как обычно, перебивает. А во-вторых, все так же веселится, как и раньше, забавляясь надо мной. А во-вторых, я начинаю закипать, немного повышая голос. Карина с минуты на минуту вернется домой. Я же исключительно на чай напрашиваюсь, не на... Захар, не начинай! Приходится прикрикнуть, чтобы до него наконец-то дошло. Я хочу в душ, затем в кровати спать. Желательно рядом со своей подругой, а не с кем-то другим. И уж никак не горю желанием развлекать еще как минимум полчаса своего нынешнего шефа. Хватит и того, что и так полдня провела с ним рядом. Надо же и отдохнуть от его навязчивости. Ладно, птичка. Парень приближает свое лицо к моему. Вижу, ты и правда очень устала. Приятного вечера. У меня нет и дальше желания продолжать этот бессмысленный разговор. Однако, не успеваю я взяться за ручку двери, как Захар ловит меня за шею, заставляя остановиться. Медленно поворачиваю голову назад в его сторону, а мои губы тут же попадают в плен губ парня. Нежно, ласково, аккуратно, но в то же время достаточно настойчиво Захар заставляет меня раскрыться навстречу, впустить его в свой мир. Пусть даже пока в виде поцелуя, однако мой спутник все равно не оставляет мне ни единого шанса на оборону и я сдаюсь. Одной рукой обвиваю его за шею и отвечаю со всей той страстью, которая накопилась в душе за четыре года. Без него, его рук и тела, без его улыбки, которая адресована только мне, напора и нежности, которые доводили меня до головокружения, без его постоянной опеки и готовности поддерживать меня всегда и во всем. Боже, Захар, ну зачем ты взбудоражил все эти чувства, которые я закопала глубоко в сердце, и которые сейчас со скоростью космической ракеты рвутся наружу, И почему-то не хочется останавливаться, ведь один поцелуй, пусть даже и такой страстный, и желанный, и ничего серьёзного не значит. Птичка. Захар, как обычно, тянет букву отрывается от меня первым и прижимается лбом к моему. Как же я соскучился. Я тоже. Тихо шепчут так как не могу сейчас соврать. Пусть даже потом об этом пожалею. Но это ничего не значит. Озвучиваю свои мысли вслух и чувствую, как захват Захара ослабевает. А я, чтобы больше не встречаться с его глазами, отворачиваюсь, открываю дверь и вылезаю из автомобиля. Понимаю, что поступаю глупо и избегаю скорее от своих внезапно нахлынувших чувств, чем от парня. Слава богу, он не преследует, давая мне возможность побыть в одиночестве и подумать. Останавливаюсь возле подъезда, слыша, как за спиной выезжает со стоянки автомобиль. Поворачиваю голову и провожаю внедорожник взглядом. А через пару секунд наблюдаю, как старенький «Шевроле» Карины паркуется именно на том месте, где недавно стояла машина моего нынешнего шефа. Тяжело вздыхаю и жду, когда подруга поставит свое транспортное средство на сигнализацию и присоединится ко мне. «Эк, от тебя плющет Настена!» — смеется Карина, когда мы заходим в подъезд. «Если я верно рассмотрела, то из нашего двора только что выехал Гончаров». «Да», — отвечаю ей спокойно, первый поднимаясь по лестнице. «И что?» «Да ничего». Продолжает насмехаться мне в спину Карина. «Теперь понятно, почему ты в таком состоянии». «Каком?» Останавливаюсь на нашей площадке и поворачиваюсь всем корпусом к поднимающейся по ступенькам Голубевой. «Слегка пришибленным». Она кривится и улыбается одновременно, глядя на меня. «Целовались?» Прищуривает один глаз. «Допустим». Мне снова не хочется врать, но и оправдываться тоже не хочется. Поэтому я разворачиваюсь и направляюсь к нашей квартире. Вставляю ключ в замок, проворачиваю два оборота и первый вхожу в коридор. Скидываю босоножки и, продолжая игнорировать, с Карины направляюсь в спальню, чтобы переодеться. «Так ты бы позвонила, я бы погуляла пару часов с девчонками». Она заходит следом, снимая на ходу футболку. «Хоть ты не начинай!» Впиваюсь у нее взглядом, однако девушка даже глазом не ведет. «А что я такого сказала?» С удивлением смотрит на меня в ответ, как будто и вправду... Сделала супер-предложение, от которого я ни в коем случае не должна была отказываться. Я тебе давно говорила, что Петя тебе не пара. Не унимается моя подруга, когда мы в домашней одежде двигаемся на кухню. Измайлов как был занудой, так и мы остался. Когда это ты мне такое говорила? Я включаю электрический чайник, а Карина лезет в холодильник за сыром, чтобы сделать себе бутерброды. Обычно мы их едим вдвоем, но сегодня у меня нет аппетита. Вообще ничего не лезет, даже вид еды немного раздражает. Ну как же. Моя подруга откусывает очередной кусок и тщательно его пережевывает. «Я тебе всегда твердила что Измайлов тебе не пора». «Помнится, когда я с тобой советовалась насчет него, то ты даже не пыталась меня отговорить». «Я ставлю перед голубевой чашку с горячим чаем». «Наоборот, посоветовала попробовать, мальчик же изменился». Намеренно делаю паузу. «Возмужал, похорошел и даже перестал быть занудой, как раньше». «Да?» Карина поднимает обе брови вверх, не переставая жевать сыр с булкой. Я такого не могла сказать. Отмирает и делает глоток горячего чая. Это я, скорее всего, перепутала Петю с Захаром. Ее непринужденный вид и неподдельное удивление заставляют меня расслабиться и улыбнуться. Карину нельзя воспринимать серьезно. Она взбалмошная, эмоциональная и местами совсем как ребенок. Но, тем не менее, самый верный и преданный друг. И умеет меня всегда развеселить. И что мне теперь делать? Я задаю самый сложный для меня пока вопрос. В надежде, что подруга поможет. «А ты сама чего хочешь?» Голубева откидывается на спинку стула и закидывает ногу на ногу, только честно, положа руку на сердце. «Я хочу ему поверить, но...» Развожу руками и, немного скривившись, заканчиваю. «Не получается пока». «Может, стоит попробовать?» тон он Карина серьезен, а она сама все так же пристально смотрит мне в глаза. «Люди меняются, Настен. Даже если он когда-то тебя и обидел, то это не значит, что обидит и сейчас». Раз он хочет вернуть тебя назад, а я в этом уверена почти на сто процентов, то стоит ли вырошить прошлое? И его семья меня примет. Я задаю еще один вопрос, который весь вечер вертится у меня в голове. Четыре года назад не приняли. А теперь вдруг раскроют объятия? Тут согласна. Подруга делает очередной глоток чая. Незадача. Самая главная проблема — это Лерка, будь она неладна. Хотя неизвестно еще, как папаша с мамашей отреагируют черт их разберет, что у них там в головах происходит. Как бы опять палки в колеса не начали вставлять. И это главный аргумент, который меня смущает. Даже Карина со мной соглашается, От отчего на душе становится окончательно тошно. Как будто мысли мои читает и видит меня насквозь. Я и сама об этом думала и приводила те же самые доводы, что сейчас озвучивает моя лучшая подруга. Но как правильно поступить в данной ситуации, так окончательно и не решила. Ну, отец вроде ничего, нормальный мужик. Я отставляю чашку и складываю руки на груди. С мамой незнакома, поэтому ничего о ней сказать не могу. А ты вообще уверена, что Захар хочет серьезных отношений? Может, у него это так? Реванш взять? Мальчика задели за живое, и он решил потешить собственное самолюбие. Несмешимые пятки, Настена! Машет подруга в ответ рукой. Ему скоро тридцатник, и он далеко не дурак. С такими, как ты, Настя, мужики обычно хотят строить серьезные отношения и создавать семью, а не развлекаться. Ты умная, целеустремленная, домашняя слишком положительная. А знаешь, что самое главное для них? Что? Я поднимаю обе брови вверх. Ты верная, Настюша. Голубева расплывается в улыбке. А это в наше время огромная редкость. Ладно, психолог мой любимый. Я подхожу к девушке и провожу рукой по ее голове. Идем отдыхать. Утро, как известно, вечером мудренее. В любом случае, я решила поговорить с Петей в воскресенье, независимо от того, получится у нас снова с Захаром или нет. И правильно, Карина кивает головой и допивает свой чай. Нафиг тебе этот зануда? Я снова смеюсь, так как после принятого решения настроение начинает подниматься вверх. А после мы целый час лежим с Кариной в кровати и мечтаем. Больше всего старается моя подруга, то представляет меня в вечернем наряде на крутом приеме, то в купальнике на борту шикарной яхты, то даже в свадебном платье, отчего я фыркаю, а потом и вовсе прыскаю от смеха. И в эту ночь впервые за три года мне снится Захар. Он улыбается, наклоняется ко мне и шепчет прямо в губы. «Я так соскучился по тебе, птичка».